ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТРОПА ПРЕДКОВ ГЛАВА 1 К вечеру нас пригласили на ужин. Простой, почти семейный, без помпезности. Со мной явно бы поговорили и раньше, только я тут же сообщила, что после бессонной ночи мне необходим отдых. Спать и правда хотелось. Все же ночь была малоприятной, поэтому завтрак прошел мимо меня. Пила только чай. Мисаки раздобыла где-то чудесный сбор, действительно потрясающий. Хозяин гостиного дома, кажется, положил на нее глаз, шепнула Харука. Этот старый хрен. Преподняла я профи. «Я все слышу», — проворчала Мисаки, разливая чай повторно. Я сделала вид, что ничего не говорила. В общем-то, он и не старый, но разница приличная в возрасте, лет пятнадцать. Просто для Мисаки не юм. Мой рассказ произвел тяжелые впечатления, поэтому мы пытались хоть как-то отвлечься. Шичира все это время молчал. Я все поглядывала на него. Ожидая, что хоть как-то прокомментирует произошедшее, но нет. «Дорогой учитель, твоя покорная ученица жаждет слов, несущих свет и истину», — невинно произнесла я. «Хотите поговорить об этом?» — всплыло в голове. В последнее время стали приходить фразы из прошлой жизни, которую я провела не в Таёганоре. «Временами странные, временами очень занятные». И вот сейчас тоже пришло оттуда. Шачира посмотрел на меня. Даже не хмыкнул. Кажется, моя колкость его совершенно не задела. Мысли шамана явно находятся где-то далеко. Он поставил пиалку с узорами из синих ветвей по белому фарфору на столик. Мы все понимали, что Юичи что-то задумали. Пусть я тревожился, но знал, что ты справишься. «Отлично придумано. Все же физиономиями Кадзуо и его дряхлого советника я искренне наслаждался. Они не ждали, что ты выйдешь. И выйдешь так. Для них явно загадка, куда делся незадачливый убийца», фыркнула я. «Могут сходить за врата». «Без нужных умений они туда не сунутся», сказал Шичиро, что вполне мудро. «И вопрос, «Насколько они вообще знают, что ты можешь?» «Это уже надо спросить у Юичи», — пробормотала я. «Если они не в курсе, у меня в рукаве немалый такой козырь». Тот вопрос, мог ли кто-то доносить информацию. Вопрос пока без ответа. Если реакция Юичи была искренней, то они не знают. Интуиция подсказывает, что все же подделки не было». Еще некоторое время мы поговорили ни о чем, после чего я отправилась спать. Отдохнуть вышло какими-то урывками. Мне снилось, что Ичига в опасности, только вот совершенно невозможно определить, откуда эта самая опасность исходит. Проснулась я, примятая, недовольная и жаждущая устроить какую-нибудь диверсию в императорском дворце. Перед выездом сюда я нашла в книгах, что были случаи вызова императора на дуэль главой клана, если император совершал нечто, направленное против своего народа. В дверь постучали. Я встала, глянула на себя в зеркало, лихорадочно пригладила волосы. Хотя с такой прической, в общем-то, прядям и тайфун не грозит. Лицо, конечно, имеет все следы сна, но уж как есть. Открыв дверь, я увидела на пороге Шичиро. Все такой же серьезный и сосредоточенный. «Заходи», — тихо сказала ему и посторонилась. Он кивнул и прошел внутрь. Несколько секунд я смотрела ему в спину. Прямая, до ужаса. «Что-то случилось?» Он шумно выдохнул, потом повернулся ко мне. «Пока нет, но я чувствую, что приближается что-то очень нехорошее». И пока не знаю, что с этим делать. Нехорошее для кого? На всякий случай уточнила я, сразу же подумав про Ичига. Для всех, выдохнул Шичира. Да уж, умеет утешить и вдохновить. Однако говорить ничего не стало. Сейчас не до лишних слов. Любой юмор будет глупым и неуместным. Есть предложение? Спросила, понимая, что стоит принимать какое-то решение. «Нужно поскорее вернуться домой», — произнёс он. «По крайней мере, мы будем уверены, что там без нас ничего не произойдёт». Я не стала возражать, что произойти может в любой момент. Неприятности как-то разрешения не спрашивают, но всё же была согласна. «Хорошо, после ужина с Юичи мы выдвинемся в дорогу. Дорога ночью — не лучшее, что можно придумать, «Однако сейчас у меня достаточно реку, чтобы защитить нашу небольшую делегацию. А значит, лучше выдвигаться». «Хочешь подразнить Кадзуа?» – неожиданно усмехнулся Шичиро. «Не поверишь, но о нем я вообще не думаю. Следить за главой, конечно, стоит. Только пока что есть более важные вещи. А информатора сюда я обязательно направлю». Дальнейшее время заняли сборы к ужину. Следовало опять изображать из себя нежный лепесток лотоса, чтобы Кадзоо даже подумать не мог, что наследница Шингаев может легко отправить в бездну Йоми любого убийцу, при этом не повредив кимоно и макияж. Через некоторое время я сияла и благоухала, готовая производить впечатление на весь клан Юичи. «Аска, какая ты красивая!» — искренне выдохнула Мисаки. «И умная», — добавила Харука. И, как ни странно, не было ни намёка на ехидство. Время отметить в календаре этот день. В этот раз ужин был куда задорнее, чем все мероприятия в клане Юичи. Кадзуа снял с себя маску равнодушного господина и теперь изучал меня с откровенным интересом. Пусть это было и весьма сдержанно, но уже намного искреннее. Мы говорили о шахтах, об оружии, о тканях с юга, о том, что клановая обстановка в Теоганоре только на первый взгляд кажется стабильной, неизменно с улыбкой и пристальными взглядами. Кадзоо изучал, просчитывал, пытался понять, из какого риса слеплена его несостоявшаяся невестка. Нравились ли ему мои ответы или нет, понять было сложно. Но, что интересно, я ни разу не увидела, чтобы он поморщился или поднял глаза к небу, про себя призывая всех духов дать ему терпение рядом со столь глупой и взбалмошной особой. Только вот мои ответы и поведение не позволяли думать ни о чем подобном, поэтому порой можно было заметить только прищур. «Я искренне сожалею, что не познакомился с вами раньше, Аска», произнес Кадзоа, когда ужин подошел к концу. «К сожалению, время не спрашивает нас, а просто приводит друг к другу, когда считает нужным», туманно ответила я, «Как можно мягче завуалировав, век бы тебя не знала». Но при этом посмотрела на Кадзоа столь открыто и искренне, что ему ничего не оставалось, как поверить. Не думал, что нас объединит горе. Я только прикрыла нижнюю часть лица веером, без слов давая понять, что разделяю скорбь всего клана. Ровно настолько, насколько он мне сам поверит. Кадзоу попытался оставить меня погостить, но уж тут никак. Сообщив, что не могу надолго бросить дела в поместье, я вежливо распрощалась. Даже если это и было похоже на побег, то я бы предпочла бежать, чем по-глупому остаться на территории врага и угодить в ловушку. Меня снова ждали с нетерпением. Только вот на этот раз ничего толкового сказать не удалось. Беседа за ужином была пустой. Казуо пытался прощупать мою оборону, но делал это аккуратно и с истинной виртуозностью. Рё до него было очень далеко. Средний сын главы клана Юичи был слишком порывист и эмоционален. Он ставил свои желания превыше целей клана, а это недопустимо. В этот момент я сама поразилась тому, как мыслю. Надо же, и правда, поумнела. Был бы тут Коджи. Ладно, его не стоит вспоминать. Готовиться к отъезду мы начали еще вчера, поэтому выезжать должны были через час где-то. И Нас словно подслушали какие-то погодные цуми, потому что небо резко затянуло свинцовыми тучами и на землю хлынул просто сумасшедший ливень. Мы с Шичиро молча стояли на веранде и смотрели на серебристые капли воды, падающие сверху. «Кажется, кто-то из высших сущностей категорически против, чтобы мы покидали это место», — философски заметил он. Я передернула плечами. Как-то так и выглядела. Хотя виной всему погода в Таюганоре, которая может держаться долго, а потом начать плясать из крайности в крайность. Вот сейчас мы как раз наблюдали второй вариант. Ехать сейчас отчаянно глупо. Я способна защитить отряд от чар и даже поставить щит от стрел, но дороги размокнут, лошади не смогут нормально пройти и не уверена, что смогу быстро преобразовать защиту от оружия в зонтик. В этот момент я поняла, что имею приличный пробел знаний в плане бытовых Канси. Значит, выдвинемся утром, — пришлось мрачно признать. Ехать в ночь сразу после дождя — самое идиотское, что только можно придумать. Шичира кивнул. Кажется, он смог выдохнуть с облегчением. Я не удержалась и ткнула его локтем в бок. «Ай-яй-яй, что за сложное выражение лица! Разве можно настолько не верить своей ученице?» «Я верю», — не смутился Шичиро, «но при этом прекрасно знаю ее фантазию». «Делаете из меня чудовище», — проворчала я, задумчиво глядя на капли дождя. «Прохладно, кстати, но уходить совершенно не хочется». Ощущение, что сейчас один из редких моментов покоя, когда можно ничего не делать и просто смотреть на дождь, перекидываясь с Шичиро словами ни о чем. Некоторое время мы просто молчали, но потом он внезапно вздохнул, поднял руку и стянул шнурок с волос. Рыжие пряди заструились по плечам. Почему-то не получается отвести взгляд. Кстати, в племени не так много рыжеволосых. «Чья кровь течет в его венах? Откуда пришли твои предки, Шичиро?» «Порой мне кажется, что я кое-что упустил», — вдруг произнес он. «Упустил?» — иахом отозвалась я. Он помолчал, словно не желая говорить вообще, но потом все же понял, насколько это глупо, и сказал. «Я чувствую, что ты что-то сделала, что-то такое, от чего потом одновременно мы все взвоем, а потом будем благодарить до конца жизни. Но не могу понять, что именно. Я стояла, затаив дыхание. Неужели знает, видел, слышал? И как же ты думаешь, что это? спросила как можно более спокойным тоном, решив до конца не показывать истинное положение дел. Шачира посмотрел мне прямо в глаза. Отплеснувшей там тьмы захотелось сделать шаг назад. Но я удержалась. Не знаю. Честно, тут даже нет сомнений. Он действительно не знает. Я кивнула, решив больше ничего не говорить. А потом прошла мимо растерявшегося Шичиро, который явно ожидал чего угодно, только не такой реакции. Пока что у меня нет возможности тебе что-то сказать, шаман ночи. Да и услышанное тебе совершенно не понравится.